в Перее и Риме. Архилай не раз бывал в этом портовом городе, известном под именем «Морских Афин». Раньше он любовался статуями и картинами, украшавшими святилища Афины и Зевса, его поражало величие арсенала, сотворенного Филоном, но теперь Перей предстал Архилаю с иной стороны. В сопровождении сторожа он несколько дней обходил стены, когда-то защищавшие город. Зрелище разрухи и запустения поразило стратега. Во многих местах укрепления были разобраны. Деревца, поднимавшиеся из камней, придавали руинам живописный вид, но в дни осады, которую Архилай считал неизбежной, вьющиеся растения заменят врагам лестницы. У стен, выходящих к морю, лепились хижины рыбаков. Вырубленные в скале ступени приглашали каждого войти в город а знаменитые перийские гавани. Они могли гордиться своей историей, но каменные ложа для подъема кораблей в доки завалены обломками сосудов и другим хламом. Глина, покрывавшая крышу арсенала, осыпалась. Достаточно одного факела, чтобы занялась деревянная кровля. И все теперь ложится на его плечи. У Митридата теперь одна забота — манима. Это его царское дело — любовь. Размышления Архилая были прерваны появлением человека в плаще с капюшоном. Он вышел из пробоины в стене, правее ворот, и остановился, как в Видимо, он не рассчитывал на встречу с людьми и опасался ее. Заметив, что от объяснения не уйти, незнакомец отбросил капюшон и поставил свою ношу на землю. Халенное лицо с высоким лбом и внимательными серыми глазами заставило Архилая отбросить мысль, что перед ним вор или сагледатай. Радуйся, Архилай, доблестный союзник Афиниона, произнес незнакомец иронически. — Афиниона? От неожиданности закричал Архилай. Ты что-то путаешь. Я никогда не был в Сицилии и не знал предводителя рабов. Но ты спутался с его двойником. Алже философом, Достойные люди называют его Афинеоном. Я вижу тебе, Аристион, не по душе. Ты, наверное, из числа тех, кого он отправил в изгнание. Да, да. Он освободил меня от моих рабов, от кораблей, а сам поселился в моем доме. Но кто ему разрешил? Афинский демос. Тебе, наверное, приходилось читать Аристофана? Тогда Демос был слабовольным, выжившим из ума старцем, но теперь это обезумевший зверь, мстительный, жаждущий крови. Прости, мне неизвестно твое имя. Меня зовут Кофеом, и разреши тебя покинуть, ибо освободители могут решить, что были слишком щедры, даровав мне жизнь. Архилай бросил Афинину прощальное приветствие и взволнованно зашагал к гавани. Надо бы написать Митридату обо всем, что он увидел и узнал в Перее. Разжигая ненависть к имущим, царь восстановит против себя эллинские города. и бросится в объятия к римлянам. Но цари не любят назиданий, и палки достаются учителям. Сула принял Кафиса в таблине, увешанном коврами. Консул уже знал о событиях в Элладе и был подготовлен к этой встрече. «В Афинах я был твоим гостем. Теперь ты будешь моим в Риме», — сказал Сула, обнимая Кафиса. «Мой дом и мои рабы к твоим услугам. А если у тебя появится желание мне помочь, займись перепиской. С тех пор, как я стал консулом, меня завалили письмами. Все хотят знать, о чем я думаю и что собираюсь предпринять. Кстати, что тебе известно об Аристионе? Демагог, подкопленный Митридатом, вырвался у Кафиса. — Ты не сообщил ничего нового, — молвил Сула с усмешкой. — Меня интересует другое. — Кто его отец? — У кого он учился? — Наконец, чем он привлек афинскую чернь? — Не знаю, — протянул Кафис. — Я не общался с людьми подобного рода. — Жаль, — сказал Сула. — Мне важны эти детали. — Старая привычка. Я должен видеть противника в лицо. Я постараюсь узнать. А когда ты закончишь эту работу, сможешь взяться за другую. Я хотел бы иметь список статуй и картин, которые хранятся в Афинах. Каталог великих творений. Так бы я его назвал. Уловив во взгляде своего собеседника недоумение, Сула добавил небрежно... «Видишь ли, я вскоре собираюсь побывать в Афинах. Мои легионы уже стоят в ноле. Вот я и хотел бы, когда вновь окажусь твоим гостем, осмотреть все заслуживающее внимания». «Хорошая мысль», — подхватил Кафис. «Я начну со статуй, принадлежавших мне». «Кто теперь ими владеет?» «Не трудись», — перебил Сулла, вставая. «Твою коллекцию я хорошо знаю». Начни со статуи и картин, находящихся в храмах и общественных местах.